Лукьянинок, Васильевых, Бурцевых, забомбивших полки отечественных магазинов, нами пущен в оборот термин «фидопанк», который означает «нечто иное». Те, кто хочет узнать разницу между этими литературными течениями, отсылаю к статье «Дети стекольщика». «Возвращаясь к кино».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 Эта принципиальная разница между языком книг и языком кино привела к тому, что замечательный гибсоновский рассказ Джонни Мнемоник на экране превращается в дебиловатого Киану Ривза, который весь фильм только и делает, что бегает по дешевому павильону с конопатой американской девицей, ничуть не похожей на гибсоновскую женщину-ниндзя. Естественно, все враги героя – идиоты и в последний момент промахиваются –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 Кстати сказать, даже год его выхода 1997 выбивается из двух общих волн моды на киберпанк 95 и 99. Ну а для любителей геополитики можно добавить, что «Нирвана» это европейский фильм. Это матрица для взрослых, если хотите.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 Позже стало очередной потенциальной ямой фантастического кино. Упомяну здесь лишь крикунов, чтобы вновь подчеркнуть бешеную моду на кино-киберпанковские эксперименты в отдельно взятом 1995 году. Еще один шедевр реалистичного киберпанка «Странные дни» 1995 почему почему-то до сих пор не дошел до массового российского зрителя. Возможно... как раз потому, что этот фильм чересчур киберпанковский. Главный герой здесь вовсе не боец за свободу и настоящую реальность, а совсем наоборот – бывший коп, переквалифицировавшийся в торговца новым супернаркотиком. Фантастическим элементом в фильме является сам наркотик. На цифровые диски записываются ощущения отдельных людей во время таких развлечений, которые не может себе позволить добропорядочный гражданин, зато